Кыверской я ходила, молилась все. Через неделю по телефону меня позвали в клиники. Операцию им сделали и повеселели они маленько. Велели и им в Крым, там уж доправиться. Три недели он в клиниках лежал, покуда заживала, а я собирать их стала. Забрала баринову бумаги, в чемоданы поклала все и свой сундук захватила. «Оставь, раскрадут, порядку-то не стало». От казны денег нам исхлопотали. Народу понаехало в Москву от страху. У нас с руками квартиру оторвали, за полгода заплатили. И приезжает вдруг Анна Ивановна. Ее доктора из Крыма выписали барина провожать. И все-то уж она знает про меня, барыня рассказала. Так мы с ней подружились, родные словно. И барин так ей обрадовался, так все ей «свита моя почетная». А у ней все медали, и плечка у ней прострелена, с яроплана стрела попала. Усадили нас в царский вагон, бархатное все, и всем белые постели раскидные, удобно очень. С цветами нас провожали в лентах, очень хорошо про нас говорили, оратели, хвалили нас, и провизии нанесли, и курочку, и корки зернистой, и кондитерский пирог прям завалили. «И нам двоих санитаров дали, проводник был строгой, время-то неспокойное, солдат с войны бегли, июль месяц. Поехали мы». «И пошло». «Что только на станциях творилось?» «Ад чистый! Как станция, мы уши припирались, а то не справиться. Барин лежит, им еще ходить нельзя было». А в окошке стучат, по крыше гремят, Проломить грозятся, в двери ломятся, Ругань, крик, вломились в наш вагон, Бей бомбой в дверь. А санитар у нас умный был, крикнул, Тут главный кабинет едет. А может и правда, барыня, комитет, Слова-то ихние. «Э, комитет, главный едет. Те ура кричать стали, Так бы говорят и сказали, что комитет едет. Всю дорогу и отбивал нас. А то головы в окно к нам, а мы закусывали, и портвейна бутылка была, барина подкреплять, и цыплята жареные, и корка Они бутылку выхватили лапами в икру и всякими-то словами. Ну, мука была нам ехать. Уж так барин ужашался. С ума сошли, отблагодарили нас за свободу. Анна Ивановна все ему пожалеете себя, доктор, и их пожалеете, добрая такая, а он звери, животный. А она ему не звери. Я три года на войне была, они ангелы прямо были. Это наш грех. Заступалось все. Да ведь барыня, как судить, темный народ. Да вы, может, и правильно, грубияны и жадные. Так ведь высокой жизни она была, как все равно святая. Обидно понятно, какие капиталы разорили. Правильно говорите. А то, раз вышла на станции, приходит и рассказывает. Человека при ней солдаты чуть не убили. Помещика она отняла, закричала «Есть на воскрест. Они взяли ее под руки и к вагону привели. По медалям ее признали. А он котлетку ел, а солдат ему в тарелку плюнул. С того и пошло. Тарелкой по голове били. Жандара-то нет, а солдат полна станция. Она тогда всю правду мне про баринову болезнь доверила, по секрету. Бедный, три месяца только ему жить осталось, скорый у него рак. Уж у него по всему месту пошло, не стали дорезать, а ему сказали, все вырезали и показали даже, от другого взяли. Он и повеселел. Очень жалела барина, хороший он, в бог только не верит. «Вы, нянюшка, может уговорите его поговеть, он вас любит». Мы его и приготовляли помаленьку. Попросит он почитать газетку, станет ему читать, а он расстроится, страшно, и там все пишут. «Да что ж это творится-то?» Она и скажет, «Лучше я вам Евангелие почитаю». И начнет про Христа читать. Душа-то и полегче. И питья успокоительного давала. В окошечко он глядит, радуется, Воздух какой, в лесочек бы. Все говорил, понравлюсь, по Волге проедусь. Теперь хорошая жизнь началась. А она везде бывала. Все монастыри знала, все-то города знала. И как осетрину ловят, ну все-то знала. На край света заходила, где солнца не бывает. Ее папаша все лириги учил. Она и верила хорошо. Так мы его и приготовляли помаленьку. Ночью, помню, лекарства он попросил сонного, а в вагоне у нас как днем, а это пожар горел. Кондуктор кипятку принес, говорит, мужики все именья жгут, а это спиртовой завод запалили. Светлая, говорит, жизнь пошла, все лиминации зажигают. Барин уж попросил получше окошечко завесить.